Президент России Златов, развязывая на ходу галстук, устало вошёл в гостиную. Да, годы не шутка. И день сегодня выдался на редкость напряжённым. Главный вопрос так и остался нерешённым: кого назначить своим преемником? Присев в мягкое кресло, обратив задумчивый взор на танцующие язычки пламени на дисплее электронного камина, Златов перебирал в уме кандидатуры, отмечая их достоинства и недостатки. Решение понемногу созревало. Он всегда был силён в аналитике, и сейчас и тогда, в самом начале, поднявшись президент подошёл к ростовому зеркалу в дорогое платье, скептически оценил отражение. Петიშёв вполне крепкий Гость и пожилой мужчина, совсем не попадающий под определение старик. Вот только многие годы правления наложили не приходящую усталость, заставляя думать о пусть подконтрольном и управляемом, но наследнике. Выпрямившись, сложив руки на груди, Златов принял величественный гордый вид. Да, до старости ещё далеко. Он уже собрался вернуться в кресло, как вдруг осознал, что отражение так и осталось неподвижным в той строгой и эффектной позе. Не может быть. Волны лёгкой ряби, прошившие сверху вниз по зеркальной поверхности, явив сначала совершенно незнакомого мужчину лет 45, а затем кривоватая усмешка. спокойные и немного снисходительные глаза, совершенно не подходящие юному лицу молодого человека. Не волнуйтесь, полковник Голдман. Вы не сходите с ума. Присядьте. Рухнув в кресло, не отрывая взора от невозможной, невероятной фигуры, когда-то полковник колониальной имперской безопасности, а ныне спасителя нации, И президент Возрождённой России осознавал, что сейчас получает ответ на самый главный вопрос, мучивший его все эти годы. Вопрос, напрямую связанный с состоящим зазеркальной поверхностью человеком, кто такой сэр Росс? Бригада лучших следователей, начавших свой труд ещё Последние месяцы существования империи, доверенные люди, собиравшие крупицы истины в годы раскола, работа не останавливалась никогда. Сверхчувствительные микрофоны, фиксирующие каждое слово в доме Россов. Хитроумные комбинации, подводившие каждого выявленного знакомого этого невероятного человека к Маргарет Берг экспертиза каждого документа, анализ каждого действия. Чем больше накапливалось достоверной и подтверждённой, непровержимыми фактами информации в особой папке, тем дальше от реальности и ближе к запредельной мистике вырисовывалась картина. И здесь уже не было места домыслам и кажущимся абсолютно убедительными предположениям, Личный опыт общения с этим человеком научил осторожности. Каждый факт можно было смело отнести к невероятным. Ряд независимых экспертов из бывших медикобиологических лабораторий в один голос заявляли: невозможно выжить и сохранить рассудок после применения сохранившихся в электронной памяти участников серии препаратов. Найденные на полигоне 734 инструменты, механизмы и чертежи авторитетные техи назвали невозможными. Да, стоило увидеть их лица, когда испытатель совершил успешный полёт на летающем крыле, вообще не имеющем аналогов во всех колониях. Спокойный профессор Штейн не проводил опытов по записи сознания. В одно время он рассматривал эту идею, но затем отказался от её существования. Письмо Свиридова с страницами мемуаров, запись в едином идентификаторе, умелые, но фальшивки. Связь с хрустальным островом. Он обманывал себя сам, выдавая желаемое за действительное. Асер Шрос щедрой рукой рассыпал намёки и недоговорённости, подпитывая ложную уверенность. Ни один индж, даже научник, не мог иметь набор знаний и практических умений, которыми владел этот молодой человек. Тех академического уровня, хороший боец с офицерскими армейскими навыками, гибкий талантливый, применяющий дьявольски изощрённую логику оперативник, переигравший его агентов, заставивши их стрелять друг в друга. Особая статья: профессиональное владение самым страшным оружием, из когда-либо созданного человеком, оружием, стёршим с лица земли непоколебимую империю. Окончательно сводили с ума выявленные паранормальные способности. Сэнс это уже слишком. Опыт. Жизненный опыт совершенно невероятный для двадцатипятилетнего. И всё это выброшенный на свалку, умирающий или умерший, стёртый юнец. Ответ находился близко, дающий на все вопросы чёткое объяснение ответ. Голдман не сомневался, что обратившись к церковникам, он получит именно его. Но рациональность и здравый смысл не позволили сделать последний шаг. Как выясняется сейчас, напрасно. Я вижу, полковник, вы выполнили условия нашего договора? Почти выполнили, с некоторыми погрешностями. Судорожно вздохнув, златове чувстве, как сбойнувшее сердце, проваливается куда-то вниз, с ужасающей чёткостью вспомнил произнесённым этим же голосом слова: "Но запомните, если вы коснётесь близких мне людей хотя бы пальцем, хотя бы подумаете о том, чтобы причинить им боль, я приду снова". Даже после смерти, даже из самого ада и тогда оставшиеся сегодня в живых позавидуют мёртвым. Выдержав бесконечную паузу, собеседник продолжил заметно похолодевшим тоном: Излишнее любопытство наказуемо, господин президент. Я всего лишь Попытка оправдаться оборвалась уверенная. Знаю. Соблюдайте договор, Голдман, и поручите это своему наследнику. Кстати, кандидатура Иванова и мне представляется вполне достойной. Хорошо, господин. Человек в зеркале не назвал своего имени. Прошла ещё одна волна ряби. Исстало ясно, что его нельзя назвать человеком, создание потустороннего мира, невообразимый сплав бушующего пламени и сияющих ледяных кристаллов. Горящие жемчужным свечением глаза подарили прощальный, непереносимый взор и заворожение растаяло. Проваливаясь в тёмную Несущий блаженное спокойствие кучину обморока, президент успел увидеть вбежавших в комнату личных медиков. Не возникло даже капли удивления. Понятно, кто их вызвал, исчезая. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.